Сцепленные парами паровозы как бы в два плеча долго сдергивали толчками, буквально отрывали с рельсов пристывшие колеса, и эти усилия паровозов, отдиравших вагоны, слышались в резком воздухе далеко вокруг лязгующим железным громыханием. По ночам дети Буранлинцев испуганно просыпались от этого грохота, а тут еще заносы начались на путях одно к другому, ветры ошалели.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 Едигей оброс щетиной, впервые в ту зиму начавший проблескивать кое-где сединками. Глаза вспухали от недосыпания, лицо в зеркало глянуть отвратно, как чугун стало. Из полушубка не вылезал, а поверх еще постоянно плащ брезентовый носил с капюшоном, на ногах валенки. Но чем бы ни занимался Едигей, как бы трудно ни приходилось, из головы не шла история Уталипа Куттыбаева.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 Свалился в жару и бреду мальчишка, кашель мучил, горло болело. Зарипа говорила, что у него ангина, лечила его всякими таблетками. Но при детях находиться неотлучно она не могла, работала стрелочницей, жить надо было. То в ночь, то днем выходила на дежурство, пришлось у Кубале взять на себя эти заботы. Своих детей двое, да и ее двое, с четырьмя управлялась, понимая, в каком безвыходном положении оказалась семья Абуталипа.